Я не пытаюсь оправдаться. По моей милости, ты столько пережила в одиночку. Когда я услышал от Элис твой рассказ, да она сама видела более чем достаточно. Когда понял, что тебе пришлось отдать свою жизнь в руки оборотней, незрелых, эмоционально неустойчивых, да они первое зло Форкса, если не считать Викторию. калин содрогнулся и буквально на секунду замолчал. Не знаю, поверишь ли ты. Но ни о чем подобном я не подозревал. Ненавижу себя. Простить себе не могу даже сейчас, когда сжимаю тебя в объятиях. Я самый ничтожный. Не надо. В глазах Эдварда столько боли, что я постаралась подобрать нужные слова, слова, которые освободили бы его от воображаемого обязательства, причинявшего столько боли. Успокоить его будет непросто. Кто знает, выдержит ли моя нервная система, но попытаться нужно. Не желаю внести в его жизнь страдания. Эдвард должен быть счастлив, чего бы мне это ни стоило. Мне так хотелось отсрочить этот разговор. Он станет последним и разрушит наш недолговечный рай. Благодаря многомесячному притворству и лицедейству перед Чарли, мне удалось сохранить внешнее спокойствие. «Эдвард», — произнесла я, чувствуя, как пылает на губах любимое имя, Старая рана в груди запульсировала, готовая вскрыться, едва Эдвард исчезнет. Не знаю, как переживу это во второй раз. Не надо, пожалуйста, не надо так говорить. Нельзя, чтобы чувство вины разрушило твою жизнь. Нельзя считать себя ответственным за то, что со мной случилось. Ты не виноват. Просто так вышло. Поэтому в следующий раз, когда я подскользнусь перед езжающим автобусом или что-нибудь в этом духе, не проклинай себя. Не сбегай в Италию, стыдясь того, что не смог меня удержать. Пусть даже я прыгнула со скалы. Это был мой выбор, а не твоя ошибка. Понимаю, ты ты привык винить себя абсолютно во всем, но нельзя же доходить до крайности. Подумай об Эсме, Карлайле. Больше не могу. Еще немного истерика начнется. Стараясь успокоиться, я глубоко вдохнула. Нужно освободить его и постараться, чтобы подобное никогда не повторилось. Изабелла Морис Вон. Красивое лицо Калина исказило пристранное гримаса. Боже, да у него почти безумный вид. Ты думаешь, я из чувства вины просил Вальтуре о смерти? В голове все перемешалось. Ты не чувствовал себя виноватым? Виноватым? Ты даже не представляешь, как! Тогда о чем вообще речь? Не понимаю. Белла, я отправился к Вальтуре, потому что думал, что ты умерла. Тихо сказал парень, буравив меня глазами. «Даже не окажись я замешан в твоей гибели?» На страшном слове он содрогнулся. «Даже не будь я виноват, все равно поехал бы в Италию». Конечно, следовало быть осмотрительней и поговорить с самой Элис, вместо того, чтобы слушать Розали. Но что я мог подумать, когда тот парень заявил Чарли на похоронах? Какая мне была Разница? Разница? Скорее для себя прошептал Эдвард так тихо, что я решил, что ослышалось. Разница всегда не в нашу пользу. Надо же, ошибка за ошибкой. Никогда больше не стану осуждать Ромео. Все-таки не понимаю, почему это так на тебя подействовало? Что? Почему на тебя так подействовала весть о моей гибели? Прежде чем ответить, Эдвард целую минуту буравил меня недоверчивым взглядом, Неужели ты не помнишь, что я говорил тебе раньше? Нет, помню все. Абсолютно все, включая ужасные слова, перечеркнувшие все остальное. Холодный палец очертил контур моей нижней губы. Белла, ты сплошное недоразумение. Закрыв глаза, Калин покачал головой и невесело улыбнулся. Вроде бы однажды я уже все объяснил. Видишь ли, я не могу существовать в мире, где нет тебя. я хотелось поточнее выразиться, но мысли испуганно разбегались в замешательстве. Да, верно, не могу понять смысла его слов. В пронзительном, устремленном на меня взгляде не было ни капли притворства. Белла, я умею врать виртуозно и убедительно. Приходится. Я так и застыла. Тело сжалось в комок, будто от сильного удара. Рубец в груди запульсировал и от боли перехватило дыхание. калин осторожно коснулся моего плеча Пожалуйста, дослушай до конца. Я виртуозный лгун,